Глава 51. Рост он был приблизительно среднего, тела, в пятнах и с дурным запахом, волосы рыжеватые, лицо скорее красивое, чем приятное, глаза серые и слегка близорукие, шея толстая, живот выпирающий, ноги очень тонкие. Здоровьем он пользовался отличным. Несмотря на безмерное излишество, за 14 лет он болел только три раза, да и то не отказывался ни от вина, ни от прочих своих привычек. Вид одеяния его были совершенно непристойны, волосы он всегда завивал рядами, а во время греческой поездки даже отпускал их на затылке, одевался он в застольное шелковое платье, шею повязывал платком и так выходил к народу распоясанный и необутый. Примечание. Прическу такого рода носили только женщины. Застольное шелковое платье мужчины обычно надевали только на сатурналиях.